Ермилов поручил Вадиму оставаться в лавке за старшего, а сам, пока шел по пружинящему полу коридора до своего кабинета, набрал знакомый номер на сотовом. — Магданович, приезжай на корт, растрясем жирок. — Твой! — ядовито отреагировал Славка. Слышались голоса рядом с ним. Наверняка какое-то совещание. Он же теперь в Министерстве внутренних дел, генерал. Успел уйти туда на повышение до того, как у Бопы приказали долго жить. Курирует Северный Кавказ. — Ну, и мой, — покладисто согласился Олег. — Через час сможешь, я корд забронирую, да и поболтать надо о том о чем. М -м -м -м", протянул Богданов, — о том о чем только по официальному запросу. — Твое то и все оборачивается для меня обычной головной булью и беготней. Я уже это проходил. А «Через час я смогу. Надо же помочь товарищу держать себя хоть в какой-то более-менее подобающей форме. А то, глядишь, уволят за несоответствие. Кроссовки брать для грунта или в зале будем играть?» «На улицу», — буркнул Ермилов, понимая, что Богданов воображает себя забронзовевшим. «Кончай, Хохмедь, и ракетку не забудь». Тополя окружали четыре грунтовых корта плотной, любопытной толпой. В их кронах еще и пернатые зрители присутствовали, воробьи и вороны. Они то и дело вылетали из гущи деревьев, отвлекая теннисистов. Взгляд невольно провожал не мяч, а птицу. Деревья отделяли корт от дороги и создавали камерную обстановку, словно и не в центре города. Но тополя сыпали листья, пух и ветки на грунт. В ожидании Богданова Олег с удовольствием расчистил линии специальным роликом щеткой, Разровнял грунт волокуши и теперь поливал из шланга слишком сухое покрытие. Предыдущие игроки за собой не убрали. — Дождь, накликаешь! — кликнул от сетчатой калитки Богданов. Бывший собравец и без того отличался массивной фигурой и широкими плечами, а с возрастом стал еще крупнее и шире, отрастил и небольшой генеральский животик, почти незаметный, под широкой сине-серой футболкой под цвет синих шорт, до колен. На плече Вячеслава висела красно-белая спортивная сумка, из которой торчала ракетка с довольно замызганной бежевой обмоткой. Богданов последние два года отращивал усы, наверное, для солидности. Стрик он их небрежно, и правый ус казался чуть длиннее левого. Славка так и не женился. Путался с какой-то официанткой из министерской столовой, но ни с кем ужиться в своей берлоге не мог. Он присел на металлический стул, скрепленный с двумя такими же в подобии скамьи. На одном из них было мягкое кожаное сиденье. Рядом стоял круглый металлический столик. На него Богданов выставил пару бутылок с водой. Он вытянул длинные ноги, с наслаждением наблюдая, как полковник ФСБ трудится, вооружившись шлангом. Олег почувствовал, что друг заважничал, и обдал его водой из шланга. До Славки долетели только несколько брызг. Он показал здоровенный кулак Ермилову, поднявшись, взял ракетку, как биту закинул на плечо и в развалочку пошел на свою сторону корта, пообещав. — Я тебя разделаю под орех». Следующие полчаса. Вячеслав пытался расстрелять верткого полковника теннисными мячами, но тот ухитрялся отбиваться, и Богданов оширчал. Наконец он изможденный сел передохнуть и выпить воды. Олег встал напротив, постукивая себя ракеткой по ноге. Он, в отличие от курильщика Богданова, даже не запыхался. — Славка, ты же на Кавказ часто ездишь? — Зубы не заговаривай, выкладывай. В чем дело? Я инспектирую своих ментов, а не шпионов и не военных, торгующих государственными секретами. — Шпионов мы сами проинспектируем. Олег сел рядом и без бесцеремонно отобрал бутылку воды у Богданова, отпил немного. — У тебя есть во Владикавказе надежные люди? — Еще ближе к делу, — вздохнул Богданов, разглаживая усы. — А у этих твоих людей должны быть информаторы, — намекнул Ермилов. — У ваших людей они тоже есть. Чем мои лучше? Олег помялся и все же объяснил. Наших я задействую, это само собой. Но у нашего департамента определенный контингент информаторов, который лишь косвенно, а то и вовсе не сможет мне добыть то, что я ищу. Для получения более детальной информации придется задействовать людей из другого управления по борьбе с терроризмом. Конкуренция, догадливо покивал слава. Не совсем. На свою агентуру все берегут, как зеницу ока, и полученные сведения профильтруют до состояния жидненького супчика, а на варвес себе оставят. Оно и понятно. Не захотят, чтобы оставался хоть намек на то, кто их агент. Во-вторых, себе галочку поставить никто не откажется. А тебя выходит интересует что-то связанное с терроризмом, но не так глобально. Давай еще пару геймов. Кто подает? Богданов проиграл гейм и подошел к сетке, постучал по ее кромке ребром ракетки. Так что нужно-то официальное поручение будет от конторы. Олег подкинул мяч на ладони, рыжеватый от налипшего на него грунта. — Формалисты, Славка, будет вам и белка, будет и свисток. К счастью, ты тогда в Чечне не был таким занудой и не требовал от меня заверенной прокурором санкции, чтобы вытащить меня из-под огня. Иначе я в кровью стек. А надо было! Это из-за контузии на меня ума помрачение нашло. Знал бы, что ты за жук, не стал бы, а теперь ездишь на мне, как на муле. — Жук — наездник? — Ермилов вспомнил очередную информацию из курса пятого класса. Откладывает яйца в насекомых, а его личинки потом сжирают от насекомых. Кстати, эти наездники полезны для сельского хозяйства, потому что из-за них гибнут вредные насекомые, на которых они паразитируют. — Тьфу тебя! — сказал Богданов, брезгливо передернув плечами. — Какие клешему яйца? Ты мне зуб не заговаривай! — Может, ты и полезен для сельского хозяйства, но мне от тебя одна головная боль. Если будет официальный запрос от вас, то где гарантия, что именно мне поручат этим заняться? — Ты Кавказ курируешь. Я сделаю так, что поручат тебе. — Это тоже проблема, — продолжал жаловаться Вячеслав. — Пойдут разговоры. Дескать, я с твоей конторой связан, раз мне уже личные поручения дают. — Вымогатель ты, Славка. — Будет тебе в выходные шашлык на даче и к шашлыку. — Только спать будешь на чердаке. Ты в прошлый раз диван на первом этаже продавил лось. — Это он мне в бок пружины двинул. До сих пор болит. — Давай играть. И можешь в качестве аванса проиграть мне. — Мечтать не вредно. Олег сделал два эйса в гейме, подал неберущиеся мячи и выиграл сет. Богданов повесил полотенце на шею и снова пробормотал. «Тьфу, на тебе! Зато я генерал!» Они оба рассмеялись и пошли в раздевалку вдоль кортов по узкой дорожке с серым специальным покрытием, напоминающим наждачную бумагу. Их оплаченное время вышло. «Будет тебе завтра официальное поручение. А конкретно что нужно?» Богданов моргал голубыми глазками богатыря, который вылез из древней сказки, и готов выполнять любую просьбу, попутно сокрушив огнедышащего дракона и переломав пару гектаров реликтового леса. — Есть один тип. Он задержан, сидит у нас, у Лефортова. — Мне позарез нужны связи этого парня во Владикавказе до его отъезда в Турцию. Одноклассники, соседи, друзья по интересам, спорт. — Шашки. Сбор Марк в промышленных масштабах, — ернически подхватил Славка. Все это без сверхусилий могут узнать и ваши люди. Я тебе, на кой сдался? Не ты, а ментовские информаторы. Чем шире мы раскинем сеть, тем быстрее выловим необходимое. Он наверняка поддерживал связь с кем-то во Владикавказе, с прежних дружков. Звонил, переписывался и так далее и тому подобное. Этот парень не мог не иметь кого-то, кому доверял самое сокровенное. И это явно не родственники, и, может, даже и не школьные друзья, и не институтские, кто-то из новых приятелей. Богданов подергал себя за кончик носа, задумавшись. — У меня есть дела в том районе, самому, что ли, вернуться во Владик в командировку? — К тому же там Сеня Костюченко, помнишь его? Но он, правда, был не в моем отделении. Но когда ты лазил по Грозному со своей следовательской папочкой и подмышкой, он тоже таскался с тобой пару раз и Ал. Здоровяк такой, с оспинами на лице. Смутно пожал плечами Олег. Ну, надеюсь, твой Сеня оброс там связями. Он давно на Кавказе? Он оброс бородой, — крюкнул Богданов, подавившись смешком. Выглядит как обрык. И ведет партизанское разбойничий образ жизни, — пошутил Ермилов. И, увидев недоумение на лице Вячеслава, добавил. — Я к тому, что он Ну Ладно, шутки шутками, а мне необходимо получить результат как можно быстрее. — Если я буду понимать, в чем соль, это упростит задачу. Он ведь сидит уже, зачем на него компромат? Богданов толкнул дверь в раздевалку и бросил сумку на низкую скамью. Открыл свой шкафчик и поглядел на друга поверх дверцы. Он получит срок в любом случае. Просто сейчас парень отпирается от участия в незаконном вооруженном формировании. Следователь докажет, что он был в Сирии, это не вопрос. И что готовился к террористической деятельности, возможно. Однако он там воевал, а не только обучался. На его руках кровь сирийцев. Такие люди, как правило, хвостуны. Надо найти, кому он изливал душу, и заставить их говорить. Нет-нет, вряд ли закадычные друзья... Наслаждение от слушателей получаешь тогда, когда они тебе завидуют или сопереживают. В любом случае, его слушатели — потенциальные террористы. Но для нас интереснее завистники. Они с охотой дадут показания, которыми я его припру, и взамен получу информацию. Хоть кого-нибудь найти бы. И не забывай про менталитет гордого кавказского народа. Своих не выдают.